Глава десятая Джастин Уэллс вернулся на работу без десяти пять и попытался заняться делом. Характерным жестом он провел рукой по своим темным волосам, потом отбросил перо, оттолкнул кресло и поднялся из-за чертежного стола. Он был крупным мужчиной, но двигался с легкой, стремительной грацией. Двадцать лет назад, когда он учился в колледже, умение быстро двигаться сделало его звездой футбола. Ничего не выходило. Ему поручили реконструкцию фойе-небоскреба, а он ничего не мог придумать. Правда, в этот день он все равно ни на чем не мог бы сосредоточиться. Трусливый лев. Вот как он сам себя называл. Он боялся он постоянно испытывал страх. Когда ему поручали новую работу, у него возникала мучительная уверенность, что на этот раз он непременно провалит дело. 25 лет назад у него появлялось подобное чувство перед каждым футбольным матчем. И вот теперь, когда он стал партнером в солидной архитекторской фирме Беннер, Пирс и Уэллс, Его по-прежнему терзали сомнения в собственных силах. Кэролин Джастин был уверен, что рано или поздно потеряет ее навсегда. «Она придет в ярость, если узнает, что я сделал», — сказал он себе, а его пальцы тем временем тянулись к телефону на столе. Номер радиостанции он уже раздобыл. «Она никогда не узнает», — утешил себя Джастин. «Я просто попрошу прислать мне запись сегодняшней передачи доктора Сьюзен. Скажу, что это любимая передача моей матери, а сегодня она ее пропустила из-за похода к зубному врачу». «Если секретарша Барбара была права...» Если именно Кэролин звонила в эту передачу, значит, во время круиза у нее был роман с каким-то мужчиной. Джастин мысленно перенесся на два года назад, когда после страшной ссоры Кэролин забронировала каюту от Бомбея до Португалии на кругосветный круиз. Она сказала, что после возвращения подаст на развод. Сказала, что все еще любит его, но больше не может выносить его ревность и бесконечные расспросы о том, где она была и с кем виделась. «Я позвонил как раз перед тем, как теплоход причалил в Афинах», — вспомнил Джастин. «Я сказал, что готов лечиться. Пообещал сделать все, что угодно, если она вернется домой и поможет сохранить наш брак». Оказывается, я не зря волновался. Стоило ей уехать, как у нее тут же появился кто-то другой. Но, может быть, Барбара ошиблась? Что, если звонила вовсе не Кэролин? В конце концов, Барбара всего пару раз встречалась с Кэролин. А с другой стороны, у Кэролин запоминающийся голос. Богатые модуляциями, с легким английским акцентом. В детстве она часто проводила лето в Англии. Джастин покачал головой. «Я должен узнать», — прошептал он. Он позвонил на радиостанцию и несколько минут выслушивал различные инструкции, показавшиеся ему бесконечными. «Нажмите единицу для расписания передач». Нажмите двойку для информации. Нажмите тройку для общей справочной. Нажмите четыре. Нажмите пять. Ждите ответа оператора. Наконец его соединили с секретарем Джеда Гини, продюсера передачи ⁇ Спросите доктора Сьюзан ⁇ Джастин страшно нервничал и прекрасно понимал, что его голос звучит фальшиво, когда объяснял, что его мать пропустила сегодняшнюю программу, и теперь ему нужна запись. Когда его спросили, нужна ли запись всей передачи, он тут же, опровергая только что сказанное, брякнул, что его интересуют исключительно звонки радиослушателей, а потом торопливо поправился Я хочу сказать, что мама их больше всего любит, но сделайте, пожалуйста, запись всей передачи. Дальше дела пошли еще хуже. Трубку взял сам Джед Гини и сказал, что рад оказать услугу и что ему приятно, когда слушатели проявляют такую заинтересованность. Затем попросил назвать имя и адрес. Чувствуя себя виноватым и глубоко несчастным, Джастин Уэллс назвал свое имя и служебный адрес. Только он положил трубку, как раздался звонок из больницы Ленокс-Хилл, и ему сообщили, что его жена получила тяжелую травму в результате дорожного происшествия.